Глава 735. -я. Война. Сотворившее демоническое воплощение магическая формация позволяла объединить культивации всех учеников секты Кровавого Демона. Долгие годы она являлась защитником секты и гарантом, обеспечивающим ее существование на многие века вперед. Внутри демонического воплощения ярко сияли пять горных пиков секты Кровавого Демона, их свечение преображалось в пять разноцветных слоев мерцающей завесы. Когда эта завеса накрыла секту, она превратилась в пятислойный сдерживающий барьер. Каждый слой барьера поддерживался экспертами стадии отсечения души и напитывался силой всего горного пика. Такая защита была крайне крепкой, ее будет очень непросто пробить. Внезапно над сектой зазвучал голос Патриарха Кровавый Демон. Первая формация – демоническое воплощение. Его и будет Манхэо! «Он возглавит сто тысяч учеников и возьмет под контроль формацию!» Манхао сейчас находился в ущелье Кровавого Принца. При звуках голоса Патриарха Кровавый Демон он поднял глаза вверх. Рядом с ним стояла Цин. Она молча разгладила складки на платье, а потом обвила руки вокруг него. Спустя мгновение она отпустила его и отошла немного назад. «Дождись меня!» — сказал Манхао. «Я обязательно вернусь!» Цин кивнула. Она очень беспокоилась за Манхао, но не позволила тревогам отразиться на лице, боясь, что это может его отвлечь. Манхао сделал глубокий вдох и покинул ущелье Кровавого Принца. Оказавшись снаружи, он почувствовал на себе сотни тысячи горящих глаз учеников секты Кровавого Демона. При виде фанатизма в глазах учеников Манхао почувствовал укол вины, ведь все это началось из-за того, что он забрал душу истинного Бессмертного. Если бы не она, то секта Кровавого Демона избежала бы этой страшной катастрофы. Именно в этот момент в его ушах зазвучал спокойный голос Патриарха Кровавый Демон. «Не вини себя. Ты действительно думаешь, что секта Одинокого Меча, секта Золотого Мороза и клана Ли действительно развязали войну из-за души истинного Бессмертного? Она просто стала удачным предлогом. Настоящая причина — их страх передо мной». Они давно считали меня угрозой, и многие годы пытались найти причину от меня избавиться. Даже без души истинного бессмертного войны было не избежать. Южный предел слишком долго пребывал в мире. Манхау никак на это не ответил, однако его глаза засеяли решимостью и желанием сражаться. На этой войне многих ждет смерть от его руки. Более того, он сделает все от него зависящее, чтобы убить как можно больше врагов. В луче яркого света он полетел к первой магической формации, за ним летело 100 тысяч учеников секты Кровавого Демона. Войдя в формацию, они сели в позу лотоса. 20 тысяч расположилось в туловище, по 15 тысяч в каждой руке и ноге, и 20 тысяч в голове. Всего 100 тысяч учеников. Манхау занял место во демонического воплощения. Как только 100 тысяч учеников распределилось по местам, они высвободили свою культивацию. Эта сила соединилась с демоническим воплощением, отчего у учеников загудела голова. До этого безжизненное огромное демоническое воплощение внезапно ожило. Внутри ваза строилась жизненная сила. Глаза Мэнхау источали удушающую жажду убийства. Он защитит и секту кровавого демона, и Сюи Цен. Пока его сердце бьется. он никому не позволит даже пальцем прикоснуться к Сюи Цен. Даже сидя в позе лотоса, он продолжал соединять со своим телом магические предметы отсечения души, даже когда боль переходила порог переносимости, он стискивал зубы и все равно продолжал. С каждым поглощенным сокровищем его тело становилось все сильнее и сильнее, причем самой сильной частью его тела была правая рука. Именно она стала первым местом, куда помещалась сила сокровища отсечения души, соединив с ней тысячу сокровищ, он почувствовал произошедший в ней прорыв. Теперь от нее исходили волны стадии поиска Далла. Почти все, убеждал себя он. С непроницаемым лицом он продолжал вбирать в себя все больше предметов. Несколько дней спустя над сектой кровавого демона висела гробовая тишина, стояла напряженная до предела атмосфера, словно накопленная энергия только и ждала момента, чтобы взорваться. Четыре секты снаружи закончили возведение своих магических формаций. К этому времени уже прибыли сотни тысяч практиков со всего южного предела. Армия в 700 тысяч человек, взявшая в кольцо секту кровавого демона, казалось, растянулась до самого горизонта. Такая внушительная сила могла лишить присутствия духа даже самого храброго человека. Секта кровавого демона! Этой войной мы раз и навсегда покончим с сектой кровавого демона! В атаку! Стоял полдень, но солнце полностью скрывали черные тучи. Прямо во время крика гигантской армии небо рассекла яркая вспышка молнии. Рёв 700 тысяч голосов был настолько силен, что он рассек небо надвое и заставил пойти дождь. Дождь, гроза, резня, сражение. Война началась. Секты одинокого меча, золотого мороза, черного сита и клана Ли не стали атаковать. Первая волна атакующих состояла из вольных практиков, которые надеялись получить щедрое вознаграждение и выслужиться перед своими нанимателями. Армия в несколько сотен тысяч человек засияла грандиозной силой, небо задрожало, дождь не успевал коснуться земли, капли воды разрывало прямо в воздухе. Вольные практики этой армии обладали различной культивацией, самыми сильными из них были эксперты великой завершенности стадии зарождения души. Среди них не было ни одного эксцентрика стадии отсечения души, Во время атаки магические формации вокруг них ярко засияли. Ударяющие с неба молнии исчезали в этих формациях, создавая серебряных змей, состоящих из электрических искр. Всего их было восемь. В ширину каждая такая змея достигала 300 метров, а в длину — 30 километров. Эти змеи тут же вобрали в себя сотни тысяч вольных практиков. В каждой серебряной змее находилось несколько десятков тысяч человек, которые и напитывали свои силы искрящиеся молнии. Змеи без промедления помчались в сторону гигантского демонического воплощения секты Кровавого Демона, и изнутри воплощения начали раздаваться крики учеников секты Кровавого Демона. «Кровавый принц, мы будем сражаться!» «Кровавый принц, мы ждем ваших приказаний!» Эти голоса были отлично слышны внутри демонического воплощения, но не снаружи. Еще не время!» – спокойно отозвался Мэнхоу. Когда он медленно поднял руку... Сидящее в позе лотоса гигантское демоническое воплощение в торе ему тоже подняла руку, а потом с размаху ударила ладонью по земле. С оглушительным грохотом с ладони демонического воплощения сорвался алый барьер, который затем широко раскрылся. Восемь наступающих змей-молний были остановлены этим малым барьером в трех километрах от демонического воплощения. Под градом ударов барьер немного прогнулся и замерцал, но все же выстоял. Сто тысяч учеников секты Кровавого Демона внутри демонического воплощения почувствовали, как от переполняющей их жажды убийства у них закипела кровь. Их тела окружало кроваво-красное свечение, которое сливалось с демоническим воплощением. Что до Манхао, он сидел во лбу воплощения и спокойно вбирал в свою правую руку сокровища от сечения души. 1451, 1452. С каждым новым предметом рука становилась все сильнее и сильнее. Аура поиска Дао тоже становилась ярче. Манхау понимал, что уже совсем скоро первая часть его физического тела получит могущество поиска Дао. Восемь змей-молнии не прекращали натиск, но алый барьер продолжал сдерживать их, несмотря на рябь его поверхности. Он даже наносил ответные удары. Вот почему две змеи-молнии начали медленно распадаться. «Мосор!» «Даже с помощью магической формации клана Ли это отребе не способно пробить даже первую магическую формацию секты Кровавого Демона!» Выплюнул третий патриарх клана Ли. «Собрат даос 6 дао!» Обратился рыжий практик из секты Золотого Мороза. «Пришла пора тебе вмешаться!» Практик в черном халате из секты одинакового меча покосился на шесть дао, тот слегка поменялся в лице и холодно хмыкнул. Он не мог отказаться, поэтому взмахнул правой рукой и указал куда-то вперед. Стоящие позади него неприкаянные души и практики Секты Черного Сита стиснули зубы и пошли в атаку. Среди неприкаянных душ даже нашлась одна саура и стадия отсечения души. Вместе с ней армия Секты Черного Сита, подобно огромному мечу, рассекла воздух и ударила по алому барьеру, с которым сражались восемь змей-молний. С оглушительным грохотом алый барьер содрогнулся. Похоже, он начал слабеть. Восемь змей-молнии объединили свои силы и вместе с мощью армии секты Черного Сита обрушились на самую слабую часть барьера. Послышался треск, по барьеру начали расползаться трещины, однако трещины исчезали так же быстро, как появлялись, а сам барьер нанес еще несколько ответных ударов. Две до этого ослабленных змей-молнии неожиданно взорвались. Не было ни криков, ни воплей. В момент взрыва змеи были уничтожены все находящиеся внутри практики. Десятки тысяч человек. Все произошло настолько быстро, что они не успели даже закричать. Практики в оставшихся змеях на секунду пораженно застыли, однако они пришли сюда за вознаграждением, обещанным им великими сектами и кланом. Кровопролитная битва? Ну и что? Они так просто не отступят. «Манхао, так и будешь отсиживаться в секте кровавого демона или будешь сражаться?» Закричала неприкаянная душа на стадии отсечения души, полагая, что Манхао скрывается где-то в секте кровавого демона, а не в демоническом воплощении. Этот крик прошел сквозь барьер и добрался до демонического воплощения, а потом и до ушей Манхао. Его глаза на секунду кровожадно вспыхнули, но он не стал ничего предпринимать. Вместо этого он продолжил скармливать свои руки сокровища отсечения души. 1479-е. 1480 -е. Манхау чувствовал, что его правая рука практически полностью преодолела стадию отсечения души и перешла на стадию поиска Дао. Снаружи грохотали взрывы, шесть змей-молнии вместе с практиками секты Черного Сита под предводительством неприкаянной души на стадии отсечения души продолжали бомбардировать Алый Барьер всевозможными атаками. Барьер начал искажаться и съеживаться, в некоторых частях даже трескаться. Манхау! Зычно прокричала неприкаянная душа в стадии отсечения души. «Именно я извлек душу Сейцен! Процедура отделения души от тела сопровождала чудовищная боль! Я помню её перекошенное от боли лицо, будто это было вчера!» Следующий взмах руки вновь сотряс барьер, Неприкаянная душа явно пыталась выманить Манхау наружу. Из-за последней провокации в глазах Манхау вспыхнул кровожадный огонёк, Когда последние из полутора тысяч сокровищ отсечения души исчезло в его правой руке, она пробилась со стадии отсечения души на поиск Дао. Неполный, рваный естественный закон начал расходиться во все стороны, однако он никак не затронул самого Мэнхао. Теперь его правая рука стала самой могучей частью его физического тела. «Кравовый принц, давайте атакуем!» Кровавый принц, мы хотим сражаться!» «Хорошо». Коротко бросил Мэнхао. Сразимся! Как только эти слова сорвались с его губ, он поднял правую руку и резко схватил воздух перед собой. Осадившая их армию увидела, как правая рука гигантского демонического воплощения прошла сквозь алый барьер и с неописуемой скоростью схватила неприкаянную душу стадия сечения души. Пальцы сжались, и с мерзким хрустом неприкаянная душа была растерта в порошок. Над полем боя раздался протяжный вой. Демоническое воплощение, исполин высотой несколько десятков тысяч метров, внезапно поднялось на ноги.